В середине октября 1919 года войска Юденича вплотную приблизились к Петрограду. 17 октября Черчилль отправил секретную и личную телеграмму Юденичу с поздравлениями по поводу заметных успехов в начавшемся наступлении. В телеграмме перечислялись военные материалы, которые английское военное министерство Крайне срочно готовило к отправке на Петроградский фронт танки, аэропланы, винтовки и снаряжение для двадцати тысяч человек. Зимнее обмундирование, двадцать тяжелых артиллерийских орудий с запасом снарядов каждому в три тысячи штук, шестнадцать гаубиц с тремя тысячами снарядов к ним. Большая часть этого снаряжения, как сообщалось в телеграмме, будет доставлена на пароходе Кассель в Ревель. На нем же прибудут четыреста русских офицеров из Ньюмаркетского лагеря. В тот же день Черчилль писал лорду Керзону: если Петроград будет взят, то благодаря нашим военным поставкам и при помощи британского флота. 20 октября. Черчилль обговорил с начальником Генерального штаба Вильсоном кандидатуру члена Высшего британского генералитета, которого они собирались в ближайшие дни направить в Россию для вступления в Петроград. Выборпал на генерала Ричарда Хейкинга. На следующий день военный министр составил для него подробный набросок инструкции по руководству генералом Юденичем в первое время после занятия Петрограда. В этом документе определялось, как Юденич вести себя в отношении прибалтийских государств, как организовывать публичные суды над большевистскими преступниками и тому подобное. Черчилль предупреждал, что Юденич ни в коем случае не должен открыто провозглашать установление в городе военной диктатуры, что ему следует обставлять свои действия возможной большей видимостью опоры на конституционные начала. Инструкции предназначались для обучения неискушенного в делах гражданского управления генерала тонкостям политической игры. Вообще же, военный министр советовал относиться к представителям Белой России с полным вниманием. В очень скором времени, писал Черчилль, Ллойд Джорджу, «Колесо фортуны может поставить этих людей», Некоторые из них опытные государственные мужи, с которыми мы долгие годы сотрудничали, на вершину власти, а потому единственно благоразумным было бы относиться к ним с вежливостью и вниманием.